«Пятнадцатая глава. Я сидел в кабинете заместителя директора и пил чай. Ну, как чай? Какой-то слишком крепкий. У меня от него лицо сворачивало». «Что это?» — спросила мать. Потом, попробовав из кружки, вся сморщилась. «Что он такой крепкий?» «Это здравый чифир как называет его госпожа директор». «Что это за директор такой? У Мишки же давление скакнет». В данной ситуации так и надо. Хлюп, хлюп, хлюп. Я хлюпал. Ух, херовенько что-то. Она права. У вас пониженное давление. Чай поможет. Советую пить. Хочу умереть. Вэээ. Не советую. Тогда вы умрёте. Скажите, Анна, вам ребёнок ничего не говорил? Н например? Ну, у вас всё хорошо? Я перестал хлюпать напрягся куда делись дети вокруг меня я не понял но зато прекрасно помню что было до того как я начал приходить в себя в кабинете замдиректора да ё-моё! только не исключение я только всё наладил раньше надо было я вас позвала чтобы сказать о вашем из она открыла файл на компьютере вашем э... прищурилась Ох. я нахмурился ну что там «Там э, ваш сын». Она заволновалась, явно не ожидая что-то увидеть на компьютере, что перекосило все её планы. «Ну, например, ваш сын не говорил об успехах?» <риха> Как-то нервно переключилась она. «Ну, звёздочку, говорил, получил. Одну? Ну, в первый день сказал». Женщина задрала бровь и посмотрела на меня. «А что я? Не люблю хвастаться. Меня скромно растили Затем она достала какую-то табличку и протянула маме. «Таблица предварительных результатов?» «О, сынок на третьем месте!» «Ну, конечно! Он ведь самый гениальный ребёнок в мире!» «Все дети, кто занял пять первых мест по звёздочкам, получают награду в конце месяца. Сейчас это приглашение на званый ужин в особняке за городом». «Я и мама вскинули брови». «Вы за этим меня позвали?» спросила мама. «Ну, конечно!» По заместителю аж под побежал. «Будете и пить, музыка, высший свет. Естественно, много охраны. Это прекрасная возможность показать себя и познакомиться с другими детками. Раз уж вы... так вышло, остаетесь в садике». «Так вышло?» — не поняла она. «Лей, не понял. Меня что, исключить хотели? За что? Я и так тут самый настрадавшийся. Я не сделал ничего плохого». Настоятельно рекомендую согласиться. Выход в высший свет, говорите? Она на меня посмотрела. Да, в конце месяца. А вдруг детей похитят и съедят, как в новостях говорят? Для этого там и будет много охраны. Я всё ещё пускал слюни в чашку, так что особо не реагировал. Мне бы сейчас поспать. Ох, ну и день. Рой, что был то Что-то насильственно меняло ваше тело. Так ты же прервал мою трансформацию. Я же возвращал своё былое величие». «Я посчитал его негативным феноменом, ибо, согласно анализу, за ним шла потеря памяти и смена личности. Я посчитал это за убийство». Я выдыхаю. «Ты прав. Если смена личности, то и не надо». «Ну, какие выводы можно сделать? Кем-то в прошлой жизни я явно был. И чуть снова не стал. Рой прав. Неизвестно, что со мной бы произошло» если бы вернулась хотя бы часть прошлой жизни. Я мог элементарно всё забыть. А это смерть. Но, блин, силы тоже хочется. «Сынок, ты чего паник?» — спросила мама, когда мы уже обувались. «День-то Херню какую-то испытал. Подружиться окончательно ни с кем не смогу, кроме Макса. Да ещё и походу на какое-то чаепитие поеду с тупыми детьми. Дебильный день. Мир — порой трудное место, да? Вздохнул я, глядя в окно. Печально. А я реально дружить со всеми хотел. Меланхолия какая-то напала, не знаю. Радость победы быстро испарилась. Ведь мне придётся сражаться каждый раз. Эта перспектива меня давила. А дружить не пробовали, дебилы? Не враждовать. Вдавив ваши идеалы в землю, я чуть себя не потерял. И кому это надо было вообще? Забирал меня, кстати, папа, что удивительно. Обычно на такси с мамой еду. Чего так? «Его с работы пораньше отпустили». «Сынок!» — протянула мама, когда мы заходили в квартиру. «Бабах!» — раздался хлопок, посыпались блёсточки, и по всей квартире поднялись воздушные шарики. «С днём рождения нашего самого милого и умного сыночка! Та-да!» Мама чмокнула меня в щёку. «С первым годиком, сын!» Папа поцеловал туда же. «Ах, точно! Я и забыл!» Год назад я родился. Я оглядывался. Яркий свет, свечи. Вижу, как стоит тортик, шарики. Пахнет вкусной едой. Ярко, тепло, светло, радостно. Я просто замерев рассматривал квартиру, которую наверняка готовили несколько часов. Готовили блестящий уютный праздник. Ради меня. «Это мне?» — пробормотал я. Даже я забыл. За рутиной и проблемами. А они нет. Я только что сломил волю десятка людей, преодолел то, что навязывала судьба и буквально склонил своих врагов в этом враждебном мире. Но вот я вернулся домой, где я просто любимый человечек. И не нужно им от меня никаких свершений, им достаточно, что я здесь». «Сынок, что такое?» Мама поджала руку к груди. «Миш, тебе не нравится?» спросил отец. «Я же, поджав губы, выдыхаю». «Мир враждебный? Ай, да и похер! В нём всё ещё куча мест спокойствия и радости». «Мам! Пап! Я в ад водился! Спасибо вам!» Я улыбнулся. Мама с шоком посмотрела на отца, на меня, и, не сдержав эмоций, конечно же, заплакала. «Что она ещё сделает?» Такие слова услышать от сыночка. «Да я понимаю. Я и сам хотел. Не знаю, какая сила дала мне разум так рано, но...» спасибо ей. Я действительно познал счастье с самых первых дней. Отец лишь улыбнулся. Да. Сегодня действительно хороший день. Тьма и свет сыграли в унисон. Как и должно быть. Врагов я буду разрывать, а с родными улыбаться. Вот. Это мой подарок. Первой решилась мать. Она протягивает перевязанную коробочку. Ага, подарки. Е! -е, -е! «Амулет?» — удивился я. Внутри был амулет в форме когтя. «Да, это подарок от моей бабушки. Очень, очень мощный артефакт, защитный. Раньше у тебя и кармашков-то не было. А сейчас пора носить». «Артефакт? Да ну нахер!» «Так, стоп, только не говорите!» «А как же вы?» «Я беспокойно осмотрел родителей». Только не говорите, что всё пойдёт по сценарию, где меня спасают артефакт, а мои родители погибают. Или серьёзно? У нас есть. Их три. Бабка дала мне один, а два я стащила. Анна неловко улыбнулась. Хм. Почему стащила? Почему не взяла? Ведьма что, внуку бы пожалела? Вряд ли. Думаю, она просто не знала о моём существовании. остащила стащила мама? Ну да. Когда сбегала от этой ведьмы? «Беременная. Что-то ты скрываешь, морда протокольная?» Я осупился и смотрел на её лицо. «А теперь мой!» — подскочил батя. Мама на него заинтересованно смотрела. «Она что, не знает? Ого! Сюрприз для нас обоих? Это интересно!» «Я дарю тебе...» — летит в карман. «Доступ в великую государственную библиотеку, построенную ещё полубогом Теосом три века назад». Ещё и с возможностью аренды одной книги. У мамы челюсть отвалилась. «Ты откуда это взял? Нас что, посадят?» — запищала она. Я поначалу ничего не понял, а потом батя начал втирать какие-то истории про корейцев, что к нему приезжал Квон Сунг, кто такой Квон Сунг и что он нам должен, а он из мафии, и там честь что то «А-а-а, отец Суви. До меня только спустя полчаса дошло». Мы с мамой сидели, сопли пускали, два дебила. — А мне чего не сказал? Это же сексизм и патриархат! — Помахал мать кулаком. — Это сюрприз называется, — вздохнул батя. — В общем, сына... — он улыбнулся и присел передо мной. — У нас будет доступ к книгам по магии, к одной, но мы выберем лучшую. И знаете, наверное, я все-таки тупой. Ведь только сейчас до меня дошло, что мне дарит батя. «Погоди, книги?» Мои глазки лезли на лоб. «Магические книги? Но дадут в аренду всего одну? Погоди, но... но... У меня же, мать его, запоминающий рой!» е Я схватил карточку-пропуск и начал носиться с ней, как угорелый, по всей квартире. «Да я у вас всё спизжу, ха-ха-ха! Одну в аренду? Дайте мне посмотреть на любую, и я её не забуду. Я всё там пролистаю». «Это лучший день рождения в моей жизни, и хер с ним, что первый». «А как-то? – спрашиваю. «Попозже», — встряла мать. «Вход в архив на другом конце страны. До туда добираться несколько дней. Хватит нам приключений. Пусть немного подпривыкнет к жизни. Не разрешаю». «Я паник. Отец пожал плечами. Ну, блин, несколько дней ехать. Я уже обрадовался. Книжки хочу». «Сына!» «Пссс! Вставай!» На следующее утро я услышал шёпот. Открываю глаза. «Батя!» «И?» «Макс?» «Вставай!» — шептал он. «Полетим в библиотеку!» Сон пропал. Всё пропало. Я так подскочил, что чуть затылком в потолок не воткнулся. «Это что это всё тут значит?» Батя поворачивается на своего очень загорелого друга. «Макс! Бай-вэй!» «Why the fuck are you a сломонсов? You called them think of something else?» Погоди, они на английском? Да, узнаю пару слов. Рой, составляю сохранённый словарь и их слова. Субтитры мне. Макс, кстати, какого? Мат, ты сломонцев Ты другое придумать не мог. «Брат, I picked it at random, so told me to do it». Брат наобум выбрал. Душа подсказала. «Окей. Okay. What about the teleport?» «Ладно, что там по телепорту?» «Ха, вот тебе и просканированный словарь английского. Как же удобно. Брат, я клянусь, всё отрабатывает идеально. Тогда какая-то аномалия возникла. Я уже раз сорок телепортировался. Да я из Москвы сюда прилетел, прямиком. А уж до библиотеки долететь, да вообще без проблем. Ты уверен?» «Брат, верь мне. Когда я тебя подводил?» «В половине случаев». Вздохнул отец и повернулся ко мне. «Сынок, подарок вышел дерьмовым». «Дерьмо!» Я вскинул руки. «Так, не повторяй плохие слова. Я хотел с тобой попасть в архив, в библиотеку, показать чудеса магии, но забыл, что туда реально пять дней ехать. Но мой друг может нас туда перенести, пока мама не видит. Это первый твой день рождения. Он должен быть особенным. Ты готов? Вчера покорил садик заставил врагов преклоняться и признать меня. Вчера я отпраздновал первый свой день рождения. А сегодня я попаду в архив крутой магии, где смогу стащить половину? — Тя, Люци папа! Я вскинул руки. Батя улыбнулся. Я быстро оделся, сказали покрасивее, в важное место всё-таки летим. Затем подошёл к Максу. Он взял меня и батю за плечо. Прошла короткая инструкция. Как начнёт вытягивать, задержать дыхание и прикрыть глаза. Приготовиться к падению. Могу с непривычки свалиться, также не врываться. Я кивнул. Пространство начало сворачиваться в воронку. Все начало искажаться. И я почувствовал в центре груди, будто слив открыли. Меня буквально начало сворачивать в себя. Жуткое чувство. Реально стрёмное. Но меня предупреждали. И я быстро взял себя в руки. Вперед, вперед. Ха-ха, вперед к тайным магии. Я прикрываю глаза, задерживаю дыхание и бах, хлопок. Чувствую невесомость и сразу поверхность под ногами. Отчего реально запинаюсь и падаю. Но на удивление коленочки я не разбил. Пол оказался мягкий. Я открываю глаза и оглядываюсь. Чё это? Не понял? Макс осматривается и, нахмурившись, говорит. «Фак! Верен Египт! Нига, again? Примерно в то же время. Египетский царь пожал руку российскому императору. «Благодарим вас за помощь», — сказал царь. «Мы всегда рады помочь», — с улыбкой ответил император. «Если у вас возникнут какие-то проблемы, смело можете обращаться. Заявляю во всё услышание. Вся наша страна в долгу перед вашей». «Проблема, значит?» — император чуть не хмыкнул. «Это египетский царь намекает на общество каннибалов. Новости о них уже давно вышли за пределы страны и теперь гуляют по миру». Якобы в Российской империи есть богачи, жрущие людей. А они, походу, есть. И это беспокоит всех остальных. Ведь если этот культ есть в одной стране, то зараза может пойти и в другие. Если не пошла. «Конечно», — улыбнулся император. «И вы, естественно, тоже можете на нас рассчитывать. Естественно, ха-ха!» Они улыбались. А вот предчувствие у обоих было пиздец какое плохое. Особенно у египетского. На том и попрощались. И когда египетская делегация покинула стены тронного зала, в них появился другой человек. «Альберт!» — поднял руки император. «Рад тебя видеть. По какому поводу?» «Я по кайзеру. Есть предположение». Мы шли по песчаным дюнам. Нас Асбати прикрывал купол из его крови, а Макса — барьер, преломляющий свет. Я сидел на отцовском плече и с интересом всё разглядывал. Но... Мы в Египте. Жарко, солнечно. Просто печёт. Макс уже своих пизюлей получил ещё в самом начале. И потом мне объяснили, что у нас небольшие трудности. далеко, сынок», — объяснял батя. «Надо телепортироваться. А магия порталов так работает, что нужно найти источник энергии для обратного портала. Либо дождаться перезарядки у Макса. А дождаться мы не сможем. В дюнах долго не протянуть». Мы ищем источник энергии в опасном, огромном месте. Да я дальше двора и садика сам никуда не ходил. Ха-ха, как же с батей весело. А... А людей убивать мы будем? Я хочу попробовать. Только злых и плохих. Хороших не хочу, а плохих можно. Чем им тут делать? Макс, куда нам? Повернулся батя на друга. Чувствую энергию вон в том направлении. Указал Шатен, голову которого покрывала мерцающая пелена, искажающая свет. «Очень близко, кстати. Минут двадцать ходьбы. Говорю уже, это всё аномалии в паутиде пространства. Не просто так нас возле гробниц выкидывает». «Снова гробница? Откуда ты знаешь? Я же археолог. Буквально моя работа». Отец вздохнул, поудобнее меня усадил, и мы пошли. «Сына, видишь, песок вздымается?» Отец указал вдаль. «Тя?» «Если мы туда подойдём, то сдохнем». «Там червь-людоед ползает». А -а -а. «Ох, твою мать, ложимся!» — шепотом закричал Макс. Я не успел среагировать, как отец припал к песку, морщась от невероятного жара. Я, недолго думая, последовал его с Максом примеру. Я коснулся песка и... Он лишь немного горячий, но терпимо. «Рой, это же из-за адаптации к тепловому урону?» «Все верно. Вы адаптировались. Ваше сопротивление повышено». Тут же нас накрыла огромная тень. Я услышал взмах крыльев, какой-то стрекот, треск, звон. Ни хрена в мудях всё поджало. Я едва-едва поднимаю глаза и вижу, как над нами пролетает огромная стеклянная змея. Или зеркальная. Внутри под стеклом пульсируют вены, бьётся сердце. Я вижу кишки, вижу сожранного целиком какого-то волчару. От твари стоит такой треск, будто стекло постоянно бьётся и зарастает. Она пролетает мимо. У них тоннельное зрение. «Но если зафиксировалось, всё, жопа!» — поясняет отец. «Кожа отражает магию!» «Жопа!» — я вскинул руки. «Так, оно. Мы поднялись, отряхнулись, и я заметил, как вены на обожжённых местах у отца вздулись, и вся краснота прошла. Регенерация! Оу! Дальше пошли без приключений. Пришлось сделать крюк, чтобы червя обойти. Шли мы уже час. Судя по словам отца, пора бы поторапливаться, ведь мать скоро проснётся. И если она никого не обнаружит в выходной, будет не очень. «Мы рядом, нахмурился Макс и огляделся. Как был песок вокруг, так оставался. Вообще ничего не изменилось. Только два червяка где-то там ползают. Макс, ты дурак? Под нами. Он постучал ногой. «А, -а, а, ну я дурак получается. Здесь же все заметает, точняк. Твою мать. Реально еще один храм. Отец потёр лицо. «Да что у тебя за удача такая?» Мы отходим, и Макс начинает что-то чертить на песке. «Ого! Реально магия! Раскопки!» «Я в центре пустыни раскапываю древний храм. Крой, запоминай, что он делает!» «Есть!» Макс начертил печать и хлопнул в ладоши. Тут же пошла волна. Песок начал вздыматься и успокаиваться. Макс кивнул, отошёл на пару метров и начертил ещё одну такую же. Повторил. «Я не знаю, что он видел». Но в следующие десять минут он постепенно отмерял и вычерчивал одну большую печать из нескольких маленьких. И когда всё было готово... а лайк -эт! Он хлопает в ладоши. Весь песок забурлил и начал выкапываться по центру огромной печати, словно его что-то выплёвывало в самом центре. Словно вулкан. Мы отошли, чтобы нас не присыпало, и когда дрожь и извержение прекратились, вернулись обратно. «Да, кратер». Внутри холма из песка был кратер, ведущий к белым стенам. о, -о, -о, -о! я вскинул руки. Что захочу? «Научим, потом!» — улыбнулся отец. «Я уже умею, пап!» — хмыкаю. «Теперь осторожно!» «Белёт!» — я махнул рукой. Мы начали аккуратно спускаться. Когда темнота начала нас поглощать, Макс махнул рукой, и за нами начало искажаться пространство, преломляя свет с поверхности и освещая всё вокруг нас. «Вау! Но если я только восхищался, то мужики вот напряглись. Ведь мы заходим внутрь древнего сооружения. Дверей на входе не было, а стены походили на пещеру, а не рукотворное строение. «Стоять!» — поднял руку Макс и топнул носком по земле. Пошла звуковая волна. Он прикрыл глаза и прислушался. «Механизмов нет, ловушек тоже». «Па, можно походить?» — похлопал его по голове. «Нет, сына, это опас». Я не стал его слушать, задрыгался и начал сползать по спине. Он попытался меня поймать, но я Юрко спрыгнул и побежал. «Да пусть походит», — сказал Макс. «Ни живых существ, ни механизмов здесь нет, только стены. Странные, кстати. Полые, что ли?» «Спасибо, Макс». Я побежал всё разглядывать. Это реально походило на пещеру. На входе висели острые камни, вокруг всё такое гладкое, будто вода всё обточила. А текстура пола и стен реально странноватая. Немного в пупырышку. «Нифига! Монетки с сгалонные! Золотые! О, корона! Сынок, не трогай древнее сокровище! Они прокляты!» «Не чувствую влияния!» «Забираем! Я натягиваю корону. Блин, тяжелая! О, а это что? Какие-то бинты!» Я их поднял и начал весело разглядывать, не замечая, как замотался. «Сынок, не обматывайся бинтами из древних храмов!» В всё поджималось при виде, как я нахожусь по древнему египетскому храму, разве что на вкус всё не пробую. Макс тем временем ходил и заинтересованно всё разглядывал. Мне приходилось постепенно смещаться, ведь всё же мы тут по делу, и постепенно шли вперёд. Нам нужен источник энергии, и он, так понимаю, дальше в храме. В какой-то момент голые белые стены сменились статуями. — Хм, интересно, на египетские не похожи, — нахмурился Макс. «Эх, экспедицию бы сюда!» Справившись с бинтами, я намотал их ещё сильнее. Я подошёл к статуям и тоже начал разглядывать. Блин, жуткие. Будто людей замуровали. Такие детальные. Некоторые с крыльями, некоторые с дополнительными руками. Но знаете, что смутило? Они полностью целые, будто вчера поставили. Странненько и прикольненько. Мы прошли половину. Их штук сорок по двум сторонам. «Блин, вот бы и статую тоже стащи!» Я поворачиваюсь, чтобы ещё раз их осмотреть. И тут... Я замер. Дыхание перехватило. Рай, мне кажется, или...» «Да, они повернулись!» Головы двадцати мутировавших статуй бесшумно повернулись в нашу сторону, а их лица расплылись в широкой улыбке. «Па! Па! Папа! У нас проблемы!» Это же главная рубрика новости на первом имперском. Согласно исследованию, с пришествием нашего императора на трон все больше и больше людей начинают увлекаться темными искусствами. Некромантия, демонология и мистицизм набирают популярность. Молодое поколение берет пример со своего правителя. Правда, есть и обратная сторона: нечесть и сумасшествие. Магия это опасно, и цена ошибки здесь высока. Возможно, так и появилось общество каннибалов. Если появилось? Кстати, напомним, создание культов запрещено, и пробуждение древних тварей тоже. Берегите себя.